Глава 13 Идем на восток. Отдохнули? Обведя всех членов экспедиции пристальным взглядом, поинтересовался Андрей. — Немного, — пробасил амбал с заднего ряда. — Заметьте, даже никому морду не разбили. — Молодцы, я рад, что вы умеете себя вести, — с сарказмом произнес глава экспедиции. — А теперь продолжим. Я уточнил у местных информацию. Наиболее достоверные данные у них о кластерах в радиусе 75 километров вокруг Нового. Остальное в основном непроверенные слухи. Нас интересует только восток. Точнее, юго-восток. Внешники там шарятся активно. Это и черные имперцы, с которыми свели знакомство Ампер, Амбал, Градус, ходок Ирина. Богорелов оценил, что Андрей тактично умолчал о том, что блондинка не просто знакома, она оттуда родом и была жутким и страшным ликвидатором, работавшим в Улье. Девушка тоже не спешила влезать с уточнениями своей биографии. «Вторая группировка именуется здесь «Красными», — продолжил Андрей. «Новички появились сразу после перезагрузки сектора. От своей базы далеко не отходят, еще не освоились». «Пленники говорили, что у них там до сих пор жив и здравствует Советский Союз. Вы будете смеяться, но в той реальности Горбачев его не развалил, а только усилил». «Звучит сказочно», – прокомментировал услышанная Шумахер, который по убеждениям был прожженным монархистом и очень уважал импера, который вырос, пусть в молодой, но империи, которая возникла после развала СССР в 73-м году. «Ну вот так», – развел руками Андрей. Мол, не ко мне претензии, так история повернула. Продолжим. Третье – гости заграничные. Ампер их особенно любит. Североатлантический альянс. Но и тут не обошлось без курьеза. Его возглавляет не США, а Германия. У них НАТО исключительно европейское. Ну и Турция. Кстати, ребятки очень хорошо оснащенные и грамотные. Русских ненавидят до зубовного скрежета. Немало те их крови попили. Эта ненависть преодолела пространство между вселенными и была перенесена ими в Стикс. Здесь их зовут живодерами. Эти ребята от нас дальше всех на Юго-Западе, и мы с ними вряд ли столкнемся. Основные неприятности тут доставляют именно черные имперцы. Так что скоро у нас появится сильный противник. Ампер Ван неплохо знаком с их лидером. Хохотнул Градус. «Даже убил его. И даже отжал...» Андрей осуждающе покачал головой, и Градус, понимая, что чуть не взболтнул лишнего, заткнулся. Ампер, в свою очередь, продемонстрировал разговорчивому моментату кулак. «Итак», — продолжил Андрей, — «маршрут у нас будет сложный. Направление на восток и так непростое. Стабов, обитаемых стабов, — уточнил он, — В той стороне нет, во всяком случае, рейдеры нового про них не знают. Исключение их форпост в 40 километрах, в крошечном стабе, на котором торчит небоскреб. Да, самый натуральный небоскреб, 40 с лишним этажей. Красивая такая дура из стекла и бетона. Оттуда разведчики ходят на восток, искать богатые кластеры. Есть еще одна проблема, для нас очень неприятная. Чернота. Чем дальше на восток, ну, как и везде, он сделал театральную паузу. Эта грёбаная чернота тянется с севера на юг, и есть совсем немного разрывов, где мы сможем проскочить. Разведчики нашли пять бутылочных горлышек, где можно проехать на транспорте, и несколько узких мест, где можно пройти пешком. Дальше за этой полосой начинается шахматное поле или слоеный пирог. Нормальные кластеры, чернота и снова нормальные. Но у нас есть козырь, ходок. Для этого мы его взяли, исправно кормим горохом, и да, мы скормили ему красную жемчужину, которую Ампер достал из той мелкой элиты. Погорелов вспомнил, что так и не выяснил, что ему досталось. Как было в пакете, так и передал Мерсу. Инвестиции оправдались. Хадок тут прогулялся на один черный кластер и проверил свои силы. Он гарантированно может прикрыть 12 квадратных метров. «Тогда придется тягач с танком оставить. Он больше 23 метров», — выдал кто-то из людей Шумахера. Ампер улыбнулся. «До военной дисциплины в Стиксе никогда не дойдет». «Отряд, группа, банда, но не подразделение». «Элемент вольницы здесь будет вечен». Андрей, похоже, это понимал не хуже Погорелова, поэтому ответил спокойно. «А вот тут нам поможет новинка. Мы разработали усилитель. Сразу скажу, он работает только с этим даром. Никакой невидимости на всех или разговор с элитой, как любит наш Ампер». Он стрельнул в Погорелова многозначительным взглядом, и бывший прапорщик понял, что Андрей в курсе, что за ними идет элита с которой он пообщался в заводском секторе сразу после разрушенного моста. Но опять же от широких масс эту информацию скрыл. Я отвлекся. Этот прибор способен усилить только умение ходока, поскольку он создан для тех, кто ходит по черноте. Гарантированное прикрытие 16 квадратных метров. И если ходок сядет на башню танка, он прикроет и его и тягач. Одобрительный гул пронесся по рядам. Народу нравились подобные разработки. Никто не любил черноту, кроме, пожалуй, ходака. Там он чувствовал себя комфортно. Итак, поднимая руку, утихомиривая собравшихся, продолжил Андрей. Мы не пойдем через бутылочные горлышки. Мы пойдем напрямую через черноту в удобном месте, подальше от любопытных глаз, как местных рейдеров, так и внешников, которые с помощью муров держат эти проходы под контролем. Он ткнул пальцем грубую карту. «Здесь мы переедем Черноту. Она большая, около 10 километров. Уж больно место удобное. И займет переправа не один день, поскольку ходок у нас уникален, и даже его хватит на пару проходов максимум. Теперь по порядку движения. До Черноты идем, как и раньше. Дальний дозор группа Ампера. За ним Головняк. Это Мушкет со своими людьми». Дальше основной караван экспедиции. Ну а после черноты будем думать, что делать дальше. Сам первым пойдет человек из нового. Бывалый рейдер, разведчик, часто бывавший в местах, куда мы идем. Кстати, вон он тихонько спит в уголке. Все обернулись. Погорелов совсем не удивился. В самом темном углу на двух стульях дремал руль. Тот самый рейдер, что с патрулем заставил Погорелова... Клыка и Галю разрядить автоматой, когда они только добрались до спокойного. Правда, на этом его знакомство с конкретным персонажем и закончилось. «Руль», — позвал его Андрей, — «подъем, мы почти закончили». «Вон с краю трое. Старший Ампер. Может, даже знаешь его, он из ваших краев». «Знаю», — лениво пробасил тот, открывая глаза. «Крестник Клыка». «Эй, парень, можешь не спрашивать. Не знаю, что с твоим крёстным стало». Сгинул он во время перезагрузки вместе со своей брюнеткой. Странная парочка была. Хотя странное не то слово. Скорее, ебанутые. «И не буду», — отмахнулся Погорелов. Видел его чуть больше недели назад в госпитале в Гуляй-Поле. Получил три пули в спину во время отражения нападения Орды. Хреново, но выкарабкается. «Ну и хорошо», — спокойно заявил Руль. Нормальный мужик был, хотя после встречи с этой девкой башкой поехал. Значит, с вами в коробке? Ну и ладно. После чего снова закрыл глаза и уронил голову на грудь. Ампер усмехнулся. Проводник выглядел помятым. Похоже, квасил не один день. Но ничего, придет в норму через пару часов. Клык отзывался о нем, как о правильном, грамотном рейдере. Андрей обвел взглядом собравшихся. Теперь конкретно по кластерам, по которым пойдем. Волк Ампера покинул новый первым. Место штурмана рядом с агентом, который привычно вел бронеавтомобиль, занял руль, вытеснив оттуда рину. Девушка тут же воспользовалась ситуацией и перебралась назад к Погорелову, который пока сидел, подняв, забрало прибора управления автоматическим стрелковым модулем. Здесь места были в основном зачищены. Да и полезного непосредственно вокруг стаба ничего не было. Его окружали поля, довольно полноводная река, несколько лесных массивов с небольшими посёлками коттеджного типа. Надо сказать, дорогие домики прилетали. Вот только пользы с них почти никакой. Одна бензоколонка, десяток оружейных сейфов с охотничьим и гражданским оружием, пара тысяч патронов. Вот и всё богатство. Зараженных не больше полутысячи, откормиться негде. Они выходили к стабу, где их спокойно уничтожали. Новый спутник оказался очень говорливым. Он не затыкался ни на секунду, либо спрашивая о новостях севера, либо что-то рассказывая остальному экипажу. Погорелов внимательно слушал, поскольку разговор шел не о выпивке, которую он выбливал, и не о бабах, которых он трахнул, о новых местах, возникших после перезагрузки. Что было полезно. С перезагрузкой в Стиксе добавилось проблем. Например, поселение странных киборгов, про которых поведал Мушкет, попадались и тут. Кстати, пары из них оказались иммунными и жили в новом. Но запасы той самой оранжевой жидкости в колбах, которые заменяли им питание, можно было достать на единственном крохотном кластере, перезагружающимся раз в две с половиной недели. Служили они стабу верой и правдой, понимая, что только от трейдеров зависит, будет у них чем заправиться или нет. Кстати, штука оказалась надиво полезной. Некая энергетическая жидкость, которая могла питать генератор средних размеров круглосуточно в течение месяца. Так что теперь охота за небольшими объемами этого ценного вещества выливалась в армейские операции. Рейдеры быстро пронюхали, что эта штука ценная, и пытались наложить лапу на новый ресурс. Тут и муры подключились, поскольку внешники тоже заинтересовались. Так что весело было на этом маленьком кластере, который после прилета становился зоной боевых действий. «Блин, выдохнул руль, глядя куда-то в бок. «Откуда эта тварь тут?» Ампер мгновенно опустил щиток и, активировав камеры, быстро нашел пример удивления. Элита, напоминающая гориллу с плоской мордой, стояла в километре на краю поля и довольно густого лесного языка. Она спокойно провожала взглядом волка, никуда бежать не торопилась, просто смотрела. Погорелов попытался дотянуться до нее мысленно, уж больно не нравилась ему эта тварь, идущая следом. Но не вышло слишком далеко. «Чего ждешь? Стреляй!» – потребовал руль. «У тебя на броне пушка серьёзная. Попадёшь, удачно поживимся». «Агент», — позвал Ампер, — «мы ещё не вышли из зоны уверенной связи нового. Сообщи координаты твари и нашим, пусть просигналит После чего посмотрел на руля, его рожу просто перекосило от злобы. «Элита с умениями. Я в неё зарядов десять всадил с дистанции в сотню метров. Хоть бы хны. Чудом ушли». Она потом караван сожрала с нехорошими ребятами. А тут с километра даже пытаться не буду. И где это было, поинтересовался немного успокоившийся руль. Прилично отсюда, в трех сотнях километров. Не понял, что она тут забыла. Впервые вижу элиту так близко к стабу. Без понятия, соврал Ампер. Бывает у них такая миграция. Сдается, парень, ты мне очки втираешь, все ты знаешь. «Это ведь та тварь, что наблюдателя из группы Крапа сожрала!» Погорелов пожал плечами. «Вполне возможно. Она и нашего бойца сживала. Хитрая?» «Второй отошел, вернулся, а напарника нет. Искали три часа, пока она нам не показалась. Устроилась в полутора километрах. И давай жрать у нас на виду. Так что тварь эта очень непростая». «Херово!» только и произнес руль и уставился в триплекс, пытаясь найти взглядом элиту. Но та словно сквозь землю провалилась. А потом показалась четкая граница стаба, и дорога сменилась на разбитую тракторами грунтовку, которая шла через колхозные поля, засаженные картошкой. Машину трясло нещадно, агент только матерился сквозь зубы. Одна радость, вскоре это кончилось. Впереди показалось искусственное озеро с заросшими берегами, И дамба, отсекающая его от заросшей осенней камнезины. Проскочив сто метров леса за озером, вылетели на равнину, сплошная степь до горизонта. Два бегуна на дороге не в счет, агент их просто объехал. А руль, резко распахнув дверь, сбил одного на асфальт. «Охренел?» – поинтересовалась Рина. «Сам будешь отмывать, если мозгами забрызгало». Рейдер бросил на нее неприязненный взгляд, но промолчал минут пять ехали в тишине. «Пустая чистая территория», – неожиданно произнес он. «Тянется километров на семь. А вот за холмами жди проблем, кусок городского кластера. С десяток пятиэтажек пара торговых центров. Не сказать, что проблемное место, есть и хуже. Но все равно встрять можно, да и муры там часто ошиваются. Слева леса, справа река без единой переправы. Брод – одно название. За этим кластером начинаются места поприбыльней, так что караваны наших добытчиков они любят встречать именно в этой застройке. «Мы уже через одно такое проскочили», — заметил агент. «Даже вырезали засаду банды, вернее двух. Не совсем муры, с внешниками не якшались, для себя грабили». Слышал. Голос руля звучал с довольством. «Банды, тракториста и тумбы минуснули». Хорошее дело совершили, потише будет. Здесь тоже нет сильных банд, так всякая шваль. Если в колонне есть, хотя бы один БТР уже не лезут. Последнее время с граниками туго стало. Новый нашел только один кластер, где они есть. Грузится регулярно, раз в два месяца. Там подгружается какой-то кластер, на нем попадается три грузовика. Один с минами 120, ми второй с граниками. В третьем едут бойцы с нашивками какого-то формирования. Все в татухах нацистских, от одного взгляда воротит. Все перерождаются, поэтому уточнить, что за кадры не удалось. Во всяком случае, при прошлой перезагрузке так и было. Документов у них тоже нет, что странно. Ну, чисто банда. Думаю, если иммунный среди них попадется, кончат его. Не любят тут подобных кадров. Такие охотно к мурам идут. Вот они подобную нацистскую падаль привечают. Повезло, что застревают они смачно, в тупик попадают между черными кластерами. Впереди мост разрушенный, позади чернота. Проход там есть не широкий, но его так просто не разглядеть. Случайно наткнулись, самим не выбраться, так что хороший приварок. Да и меняются они быстро, и шести часов не прошло с момента загрузки, как все обратились». Причем так шустро, что даже друг на друга побросаться не успели. Только одного сожрали, но его, похоже, свои грохнули в затылок. В это время волк взлетел на последний холм, с которого открывался вид на кусок крошечного городка, расположившегося в долине. Всего лишь метрах в двухстах внизу. Машина остановилась, давая возможность осмотреться с возвышенности. «Что-то не так», – неожиданно произнес руль. «Нет тут никого». «Я, сенс слабый, но дар качаю. Могу почуять присутствие тварей и людей метров за триста. А тут пусто, словно...» Он распахнул дверь. Ветер дул прямо на него. Выскочив, он с минуту стоял, дыша только носом. «Кисляк, перезагрузка скоро будет». «Черт, а ведь не должен он был так быстро уйти. Еще минимум недели-полторы». «Агент, давай связь с нашими, обрисуй ситуацию» приказал Ампер. «Пусть, если у них получится, свяжутся с новым», — в лес руль. «Магазины нужно в темпе чистить». Агент кивнул и занялся рацией. Через пару минут он все же докричался до мушкета, объяснив ситуацию. Тот обещал дать дальше по цепочке, но подобные выверты рейдеру не понравились. Да и руль нервничал, стоял, глядя на поселок и бубнил что-то себе под нос ампер прислушался, но разобрать ничего не смог неожиданно проводник очнулся и повернув голову приставил к глазам бинокль наконец он поднял руку и указал на север километрах в двух на три часа прямо на границе кластеров затаилась ваша элита ампер быстро навел на нее камеру что сказать не соврал в неглубоком овраге согнувшись в погибели и замаскировавшись в виве «Засела тварь. Да, руль не ошибся. Это был его сталкер. Та самая горилла, что идет за ними от заводского сектора, где нашел свой конец поджигатель. Сейчас бы птуром вооружившись биноклем и изучив тварь, заметила Рина. Дистанции за глаза хватит. Ампер даже хотел согласиться с этой идеей и использовать управляемый снаряд по замершей элите». Но та, словно почуяв, скачила и в три прыжка скрылась за холмом. «А ты прав, эта тварь действительно не так проста», — задумчиво произнес Руль. «Если она сядет у нас, крови будет много. Мало того, что ее трудно убить с твоих слов, так еще и умная, словно услышала твои мысли». И тут Ампер вздрогнул. «А что, если у элиты связь с ним?» Что, если она и вправду читает его мысли? А если не мысли, то намерения? Черт, это плохо, очень плохо. Конечно, никакого дискомфорта, но если эта особь решит за ним таскаться, пусть и на удаление, да еще чувствовать его, это финиш. «О, туман пошел. Думаю, еще минут десять», — заявил Руль. А элита вернется и зачистит этот городок за считанные часы». Люди в панике выскакивают из домов, собираются в куче Мертвяков тут мало, они не сразу приходят. Так что народ успевает чуть ли не вече собрать. Вот для нее будет прямо стол накрыт. Жаль, майор погиб, подал голос так и оставшийся за рулем агент. Дар у него проснулся, мог метров на двадцать видеть иммунных. Полезная способность, фигово, что потеряли такое умение, согласился проводник. У нас таким даром большим человеком бы стал. Как вышло? Когда банду тракториста зачищали, попал под удар какого-то ублюдка со способностью, рассказала Рина. Что-то вроде ультразвука, наверное, у него мозги аж из ушей лезли. Он едва амбала не завалил. Квас сказал, что башка трещать по швам начала. Тут граната рванула, сметя урода, и все кончилось. А вот майор, шедший первым, помер чуть ли не за секунду. «Я понял, о ком вы говорите. Это Шумный. Кстати, тракторист его крёстный. Злой был человек, да к нему ему погоняло, Шумный. Да вот и дар у него прорезался соответствующий. Мог оглушить, а мог убить. Три года тут провёл». «Ты знал тракториста?» «Да, знал. Никто с ним дело не хотел иметь, кроме его команды. Иногда он объявлялся в спокойном, с богатой добычей» потом пропадал на месяц, и так по кругу. Его Клык хорошо знал, он поначалу хотел в его команду попасть. Но потом кто-то что-то ему шепнул, и твоему крёстному эта идея сразу разонравилась. Видимо, были люди, кто в курсах о делах этой падали. Слышал, вашему командиру премию выдали за ликвидацию двух банд. Что-то неплохо там по гороху вышло. «Нам перепало», — отозвался агент. По семь горошин на брата. Как раз покутить хватило и коктейля бахнуть. О, перезагрузка пошла. Махнул рукой на поселок Руль. Шумная, с молниями. Да, блистало смачно. Ампер даже залюбовался этим жестоким, но прекрасным зрелищем. Все сверкало, мелькало, запахло озоном. Раз, и все кончилось. Вместо битых машин у подъездов припаркованы новенькие. «Хотя нет, вон там мостов какой-то тачки, похоже, ей не повезло еще там». Люди стоят, а задача навертят головами, не понимая, что произошло. Туман еще густой, но медленно рассеивается. «Что делать будем?» – подал голос агент. «Так и проедем мимо». «А что ты хочешь сделать?» – спокойно спросил руль. «Собрать население и рассказать, куда они попали, потом отправить в новый на фильтрацию». «Ну, можно и так. Мы выглядим, как спецназ, могут и повестись на байку с эвакуацией. Вон там автобус стоит, транспорта дофига». «Дозор экспедиции», – неожиданно раздался голос Андрея из рации. «Дозор на связи». «Как только перезагрузка произойдет, дуйте вперед. Из нового уже вышла колонна. Там есть человек с даром сродни того, что прорезался у майора. Это их земля, пусть сами разбираются». «Мы тронемся следом за вами минут через пять». «Ну тогда начинайте отсчет. Кластер только что перезагрузился. Кстати, элита где-то неподалеку». «Плохо», — вздохнул Андрей. «Но с этим мы ничего поделать не можем». «Все, двигайте, мы и так задержались. Конец связи». «В машину», — скомандовал Погорелов. «Агент, давай вперед, проскакиваем на скорости». Руль запрыгивал уже на ходу. Сначала он хотел высказать все, что думает о водиле, который рвет с места, о командире, но смолчал, перехватив взгляд Ампера. Дорога с горки позволила «Волку» разогнаться гораздо быстрее, и в городок машина влетела уже под сотню. Побитая «Ауди» шарахнулась в сторону, уворачиваясь от многотонной бронированной машины. Ампер успел разглядеть ошарашенные глаза водителя, а потом он остался где-то за спиной. Элита появилась на холме, когда они уже почти миновали этот маленький поселок. Люди, спешащие по своим делам, были немного растеряны произошедшим. Оно и понятно. Ясно же, что пустырь с хламом на другой стороне явно не часть параллельной улицы. Но с перезагрузки прошло всего чуть больше трех минут, и их мозг еще не успел придумать объяснение новой картинки. У некоторых уже не успеет. Ампер развернул пушку. До твари было километра полтора. без толку Тем более она взяла приличный разбег, словно собиралась таранить дома, стоящие на ее пути. Что ж, кто не успеет убежать, обречен. Караван появится тут, когда она порезвится, а потом тварь тихо свалит. Агента трогать нельзя, руля просить связаться с мушкетом бессмысленно. «Рина, давай за рацию. Элита атаковала поселок. Пусть будут внимательнее. Тварь умна. У нее умение. Может плохо выйти». Блондинка кивнула, перебралась за спину агенту и, дотянувшись до рации, начала вызывать мушкета. «Все, он в курсе», – доложила девушка. «Связь тут почему-то плохая. Между нами километров десять и вроде черноты нет, а все равно как будто эхо поломанного унитаза». Отсюда уже даже с развернутой антенной до нового не докричишься. Собиратели возят с собой ретранслятор. Ампер быстро посмотрел карту, которую им выдали в стабе. Дальше придется делать петлю. Разрушенная переправа через 100-метровую реку обойти можно только километров 20 южнее. В принципе, Андрей построил маршрут именно по тем местам. Плохой кластер. Видя, что агент сворачивает на грунтовку, прокомментировал руль. Там даже не мост. Там что-то очень странное, вроде галереи. Две полосы разделенные. По левую руку стена, а вот справа только колонны, которые зачем-то держат свод. Виды, конечно, очень хорошие, но у нас там три дня назад кто-то группу обстрелял. Ушли без проблемы даже без потерь, но кто и зачем, не ясно. Пройти там можно? поинтересовался агент. Левый тоннель забит под пробку, а вот правую сторону кое-как растащили. Какие-то скалы. Так, мелочь, ничего полезного. Одна подгорная деревушка. Оставим ее за бортом, даже не приблизимся. Ампер кивнул. Тоннель всегда опасность. Это всегда лотерея. Остановить машину там легко. Если есть завалы, то задолбить такую легкую броню Пусть даже с автоматическим комплексом, вообще без проблем. А вот и горная гряда, откуда вытекала река. Тоннеля еще не видно, его скрывают стройные сосны, но грунтовка уже давно сменилась асфальтом и слева пошли какие-то виноградники. Дорога сделала резкий поворот, забирая слегка вверх. Тоннель вынырнул внезапно, скалы оказались на расстоянии вытянутой руки и прямо по их краю шел рукотворный коридор, как и описывал его руль. Левая сторона забита машинами, некоторые искорёженные, залитые кровью. В одной через грязную лобовуху он разглядел мертвеца. Перевёрнутая фура перегородила выезд, закупорив тоннель на совесть. А с тыла, наверное, подоспели твари. Несколько десятков машин, полная корма. Ни пол шанса у перенёсшихся сюда людей. «Чисто вроде», — произнёс руль, — «во всяком случае на сотню метров». «Я сенс не из последних, но дар мой немного иной. На сотни метров могу засечь людей, но не место, а лишь наличие разумных». «Да уж», — хмыкнула Рина, — «да тебе далеко. Он на пять сотен работал. Узким клином, правда, но все равно полкилометра серьезная заявка». «Я слышал о нем», — не обидевшись, ответил Руль. «Он здесь около пяти лет, в Стронгах долго был, сильный мужик». «А я чуть больше двух лет. Вы вообще по сравнению со мной детский сад. Ты, Ампер, три месяца?» Погорелов кивнул, не отвлекаясь от наблюдения. Волк медленно въезжал в плохо освещенный тоннель. «Рина столько же», — ответил он, не сводя взгляда с экрана. «Агент вроде месяцев шесть...» «Да, зеленые», — согласился проводник. «Хотя уже и не новички». Благодаря отсутствию стен с правой стороны, вид открывался шикарный. Озеро с прозрачной водой и каменистым дном, куда втекала горная река. За ней скалы. Отсюда брала начало река, через которую не было переправы. Все склоны гор покрыты соснами, воздух наверняка свежий. А вот только труп в камуфляже, плавающий лицом вниз прямо на середине, портил картинку.